невероятно что она там многим отказывала из за него или еще что в общем сама почитаешь ты быстро читаешь да посмотри у андерсона русалочку пригодится идея та же первый бал наташи ростовой погляди в общем этот пижон костя или этот пижон кто то другой вдруг раздается сзади громкий голос — По-моему, этот пижон — Костя, — говорит второй голос. — Мы оборачиваемся. — И тебе не стыдно заставлять нас искать тебя по всему городу? Мужчина с подвижным лицом, изысканно одетый, хватает режиссера за грудки. Второй маленький курносый парень тут же изображает две пощечины режиссеру. Старый прием. Не дотрагиваясь до лица, шлепает по своей собственной ладони. — В чем дело, дети? шары закатил бал. Мы уже намариновались немножечко по этому случаю, но шары просил тебя отыскать. Ищем по всему городу. Дома тебя нет, на студии нет. Я только что со студии. шары то мне действительно нужен. Его пока нет, но скоро придет. Жену в отпуск провожает. — Вообще-то Шарый очень нужен. — повторил режиссер, почесав затылки. — Тогда надо ловить такси, — сказал маленький. — Ну, я пойду. Я тронула режиссера за рукав. — Ни в коем случае, — сказал мне мужчина с подвижным лицом. — Вы что, хотите, чтобы Дима умер среди мужиков, и какой-нибудь мужик прикрыл ему пятаками глаза? А Дима хочет, чтобы это сделали вы. Верьте Диме. Режиссер молчал. Ему, наверное, было неловко передо мной. — Я все-таки пойду, простите. — Костя, если ты не скажешь ей, чтобы она осталась... — Оставайся, чего там? — промямлил режиссер. — Нет, вы смотрите, как он заговорил с тех пор, как ему доверили фильм, а? — продолжал Дима уже в такси, изо всех сил притискивая меня к дверце. — Вы смотрите, какой он стал важный, а? Да ты шарому должен пятки лизать, что он согласился с тобой работать. Да с ним бы любой режиссер за милую душу связался, а он тебе, гаду, сценарий отдал. Шары человек, верьте Диме. Народу на балу было немного. Некрасивая женщина, одетая с иголочки, которая налево и направо улыбалась и громко рассуждала о новых фасонах лифчиков. Красивый мужчина, лицо которого мне показалось знакомым и который все время повторял, что он старый больной человек. Больше ничего за весь вечер он не мог придумать. Разбитной, немножко истеричный рубаха парень с гитарой. Дима и невысокий курносый парень, который бегал за такси. И мы с моим режиссером. Комната, как я поняла, принадлежала тому самому шарому, который устроил весь этот сбор. Комната мне понравилась. Было в ней что-то такое, что возбуждало любопытство. Может быть, книги. А может быть, большие темного дерева, наглухо закрытые шкафы, в которых могло храниться все, что угодно. Пахло старой бумагой, почему-то сухой травой. — Я думаю, можно приступить, — сказал Дима, потирая руки. — Подождем Шарова, — отозвался режиссер. — И Пиня вышел, — сказала женщина. — А Пиня-то куда? — Да девочку решил какую-нибудь найти. Они же на него как мухи на мед. А то тут у нас женщина раз-два и обчелся. Скучно. Женщины, займитесь пока столом. Чтобы заняться столом, надо было выйти на середину комнаты, и пока я шла, я все думала о том, как надо идти, чтобы не казаться испуганной и жалкой. Поэтому дважды споткнулась. Я разворачивала свертки с продуктами и неловко шлепала их на тарелки. — Так же нельзя, нельзя, как вас зовут? — Марина. — Нельзя так, Марина. Сыр надо обрезать и разложить как следует, чтобы было по-человечески, — говорила мне женщина. Все называли ее Микки. А так нельзя? Я обрезала сыр, раскладывала, как мне казалось, по-человечески, но Микке это не нравилось. Она все переделывала заново с укоризненной улыбкой на лице. Надо отдать ей должное, у нее были ловкие руки и хороший вкус. Через десять минут стол был отлично сервирован. В комнату ввалился молодой человек приятной наружности. Господи, да это же Пеневский, самый модный молодой актер.